Глава 7. И все красотки мира. Гуляла русская душа с примесью еврейской в лице старшего капитана Абрама Соломоновича Каца, тоже мимо рта непроносившего клюш налито. Благо, к тому нашлись... пусть неуставной юридические, но тем не менее имевшие почти что законную силу поводы к и как то успешное выполнение задания, приятно оттегащённое свеже вручёнными медалями. Скромное торжество проходило в небольшой и уютной компании, за столом уставленным исключительно зелёными бутылками и закусками. но все без исключения по высшему разряду из категории яств и деликатесов, так что после первого часа не было рассолодивших, чинно опрокидывали, чинно закусывали в окружающих кирьянов не усмотрел ни малейших признаков алкоголизма, каковым и сам не страдал. В общем, Царила атмосфера расслабленного уюта. Махнатый неразумный Чубурах, обожавший сборище, примостился на каминной доске из тёмного мрамора и всеми четырьмя лапами лущил огромный апельсин, выпрошенный у Раечки. Уже третий за вечер Причем за ведущими, не мигающими глазищами присматривался к четвертому, желтевшему на тарелке рядом с локтем Ферапонтыча. «А жопа у тебя не слипнется, прорва!» — благодушно поинтересовался оружейник. Чубурах показал скудной мимикой, что ни черта подобного. и продолжал ловко закручивать спиралью кожуру, подёргивая ушами, определённо в такт вокальным упражнениям прапорщика Шипко. Шипко, как и прочие, декорированный медалью на чёрном шнурке, уютно расположился в низком мягком кресле с гитарой на коленях и меланхолично щипая струны, напевал с нотками драматичности А гражданки планы строим, Надоело быть героем. Есть у нас и штатские таланты, Только наши часовые пять минут, Как неживые, потому что к нам подкрались диверсанты. Наша крохотная армия, Вся в прицеле пулемета, Наш единственный БТР — Уныло догорает, примастившись в грациозной позе на широком подлокотнике кресла, так что уставная юбка открывала стройные ножки на неуставную длину, на него восхищенно и преданно таращилась белобрысая девчоночка в погонах с двумя капральскими просветами, с эмблемами связистки на лацканчиках, из смозливой, но простецкой мордашкой провинциальной ткачихи. Ситуация пояснения не требовала и была проста, как пяльцынный. Всё представлялось таким ясным и незатейливым, что Кирьянов невольно позавидовал Вторая красотка, черненькая, гораздо более разбитная, примастилась возле Кацца, и Кац живописно повествовал, как они не далее, чем вчера, ломились через вонючие, ужасные и непролазные джунгли, и с кусачих лиан то и дело сыпались зубастые махнатые шестилапы, наровяться жрать его вместе с бластерами, но героический командир, здесь же присутствующий прапорщик Шипко, крушил их погอนной хари боксёрскими плюхами, не тратя заряды на этукую нечисть, потому что на всех не напасёшься. Но и старший капитан Кац — надобно вам сказать, — не ударил лицом в инопланетную грязь, и если какая-то тварь и увернулась от плюхи шибко, то уж непременно получала по хребту прикладом от означенного Кацца, так что мало ей не казалось. Красотка хихикала, повизгивала и приговаривала, что Кац все брешет». Как нам, же домосонам и положено, отвечал с достоинством Кац. Обязан я морочить голову простодушным славянам, в данном случае в вашем очаровательном лице Лидочка, или уже как? Иж кочешет, сказал Кирьянову бессмысленно и благодушно ухмылявшийся Митрофаныч. со всей раскованностью и непозволительными в былые времена терминами. Не попадал сокол ясный под компанию насчет безродных космополитов. Смелые вы все нынче. Аж завидно. Ну, можно подумать, что вы под те компании попадали, сказал Кирьянов равнодушно. Как ни прикидывай... А года вы самое раннее с сорок которого-то. А кто спорит? Пожал плечами Митрофанович. Я так, чисто теоретически абстрагирую. Ты на меня не зыркай, Степаныч. Этак, демократически. Я ж не антисемит какой-нибудь, а натуральный тоже жидомасон, как все мы тут грешные. Тебе, полковник, не объяснял? что все мы тут, собственно говоря, и есть те самые масоны?» — объяснял. «Вот то-то и оно. Все мы, кочуя по вселенной, в каком-то смысле и есть те самые безродные космополиты. А если конкретизировать о евреях, то никого я так не уважал, как Соломона Рафаиловича Мельштейна, потому что мужик был лихой, спасу нет.